Глава 14. Теперь, что касается неправильных путей в охоте за гранями. Гектор, узнав, что я направляюсь к телегону, напросился со мной, поскольку и его смена подходила к концу, ну а я не нашел причин, чтобы ему отказать. К тому же, во-первых, я не ощущал от Гектора корысти, во-вторых, он щедро делился информацией про грань и сборки, ну а в-третьих, это будет стимулом телегону. Пусть опытный и отважный поймет, что мир не вертится вокруг него. Ведь, по сути, на заседание совета я могу попасть и через Гектора. Точнее, через толстяка Фабиана, но телегону об этом знать не обязательно. К тому же, меня дико смущало его навязчивое желание вернуться в мир живых. Пусть сердцем я и понимал его стремление. Здравый смысл подсказывал, что это не кончится ничем хорошим. То ли дело Гектор, сразу обозначил свой интерес. К слову, нужно будет разузнать, как он умер. «Самый бесполезный путь – это скупка граней», – продолжал тем временем Гектор. «Некоторые умельцы делают с них слепки и продают всем подряд. Берут количеством. Шанс, что слепок сработает как надо – один к 100 Неплохой вариант для тех, у кого есть деньги, – прикинул в уме я. Закон вероятности на стороне больших чисел. «Так-то оно так», — согласился Гектор, широко шагая по мощенным улочкам города мертвых. «Но вот ведь не задача. Даже если слепок сработает как надо, шанс, что грань усвоится правильно, составляет 1 к 10, А шанс того, что она не пропадет в дальнейшем — 1 к 100 «Ого», — я покачал головой, — «это уже не так интересно». «Серебра не хватит», — подтвердил Гектор. «Хотя я знаю трех царей, у которых получилось. Правда, никто не знает, сколько слепков они извели. «С этим понятно», — кивнул я. «Покупать грани бессмысленно. Но наверняка есть еще какие-то, как ты выразился, неправильные способы». «Ты можешь убить обладателя грани», — Гектор поморщился. «Шанс, что грань выпадет, один к ста». «Хм», — нахмурился я. «Тогда в чем разница между скупкой и убийством, если шансы одинаковые?» Разница в том, что если с твоего противника все-таки выпала соответствующая грань, она, в отличие от слепков, полностью усвоится. Кажется, я понял, почему до моего времени дошло так мало информации про грани и сборки, протянул я. Наверняка находилось много охотников за гранями. Больше, чем ты можешь себе представить, подтвердил Гектор. К тому же многие герои пытались найти божественную грань. «И стать богом? Скорее получить возможность попасть в пантеон», — задумался Гектор. «В жилах многих из них и так текла божественная кровь». «Ха! Я так и знал, что мифы про Геракла, Тесея, Персея и других героев — не недосужие домыслы. Наверняка у них были интерфейсы-сети. Хм, а может быть они — воины порога, попавшие на Землю?» «Ну и всякие темные ритуалы», — продолжил Гектор но тут я тебе не подскажу, не связывался с этой пакостью. Интересно, а мне, как темному магу, темными ритуалами пользоваться не зазорно? Впрочем, если там принцип, схожий с умением темного жнеца, то я и сам не буду связываться. Получать что-то за чужой счет не мой путь. В общем, Гектор свернул на улицу ведущую к кабаку старая каракатица. Самый лучший вариант — это найти наставника, сразиться с достойным противником или получить задание. Ну, тратить уйму времени на служение наставнику — явно не мой выбор. А вот бой с тем же самым Гектором уже интересней. Ну и сеть, конечно же. Если решишься на бой, Гектор, казалось, прочитал мои мысли. Мы с парнями оформим все, как полагается. Только биться будем по-настоящему, без дураков. Ясно дело, кивнул я, останавливаясь у старой каракатицы. Спасибо, Гектор. Я с радостью сражусь в дружеском поединке с каждым из вас. Внимание, доступно задание череда дуэлей. Сразитесь с опытными воинами и, как знать, возможно, вы получите то, что вам нужно. Выбирай любое время и приходи к нам на слободу. Мы будем ждать. Обязательно приду, пообещал я, толкая дверь кабака от себя. После тебя. Честно говоря, я не был уверен, что Телегон здесь. Но все мое естество подсказывало, что он уже закончил с моим заказом и вернулся в свою любимую каракатицу. «Телегон!» — Гектор широко усмехнулся и раскинул руки в стороны, словно собираясь обнять трактирщика. «Давно не виделись!» «Гектор?» — Телегон кисло улыбнулся в ответ. «Какими судьбами? Неужели решил лично вернуть должок?» «Телегон, телегон!» — вздохнул Гектор. «В следующий раз я ведь могу быть не таким сдержанным. Хватит валять дурака. Телегон, если и напрягся после слов Гектора, то сделал вид, что ему все равно. Где Александр? Здесь я вышел из-за спины Гектора и успокаивающе махнул рукой. Все нормально. Я бы так не сказал, — проворчал телегон с явной неприязнью, глядя на Гектора. Как прошло дежурство?» О, Гектор явно задался целью вывести Телегона из себя. «Разгромили девятнадцатый легион Инферно. Скорее всего, скоро будет объявлена война». «Врешь, Телегон от удивления замер на месте. Не может быть!» «Спроси у виновника Переполоха», — усмехнулся Гектор. «Кстати, Фабиан сделал на него ставку». «Ну ты даешь». Телегон перевел взгляд на меня и покачал головой. «И что нашему жердею от тебя нужно?» «Скинуть госпожу?» «Пока что выступить в совете», — усмехнулся я. «Что до влажных фантазий этого толстяка, то мне на них плевать». «Вот как!» — телегон сходу считал неприкрытый намек. «То есть весло и лодка тебе уже не нужны?» «Что за лодка?» — тут же заинтересовался Гектор. «Хочешь снова попытать счастье в поисках золотого руна?» «Не твоего ума дело», — лениво отмахнулся телегон, не спуская с меня внимательного взгляда. «Нужны?» – я и не подумал отводить взгляд. Наши договоренности в силе, но вот времени стало значительно меньше. «Зачем он здесь?» – телегон кивнул на усмехнувшегося Гектора. «Умения, навыки, грани, сборки», – принялся перечислять я. «У нас обоюдовыгодное сотрудничество». «Что, Гектор?» – телегон посмотрел на улыбающегося воина. «Все никак не можешь успокоиться». «Кто бы говорил, телегон?» – лениво отозвался Гектор. «Александр, а ты знаешь, как Гектор попал в загробный мир?» – неожиданно спросил Телегон, не отрывая взгляда от воина. «Не смей, Телегон!» – в голосе воина лязгнул металл. «Ты что, не рассказал Александру, как тебя и твоих дружков перерезали во сне, словно баранов?» «Внимание, доступно задание, незакрытый гештальт». «Внимание, задание «Лебединая песня Гектора»» дополнено. «Ты дважды мертвец, Телегон!» Звенящим от бешенства голосом произнес Гектор, и в его руке появился меч. «Ты знаешь правила», — невозмутимо отозвался телегон, даже не делая попыток вооружиться и встать в защитную стойку. «Плевать на правила», — проревел Гектор. «Как ты посмел!» Гектор, я поспешил вмешаться в назревающую стычку. «От твоих действий зависит судьба твоих товарищей. Если ты попадешь в тюрьму, или что похуже, я не смогу тебе помочь». И тем не менее, в голосе Гектора мелькнула тень сомнения. Позор сей смыть можно только кровью. Месть это блюдо, которое подают холодным. Блеснул я своими познаниями, почерпнутыми из прочитанных в детстве детективов. Толку-то будет, если ты проткнешь телегоны сейчас. То ли дело потом? К тому же у меня с каждым из вас есть договоренности. И мне не нужны смертельные сюрпризы. Хм. Что гектор, что телегон с нескрываемым удивлением уставились на меня. Даже не думал, что в тебе тлеет огонь коварства, задумчиво протянул гектор. Дождаться, пока телегон исполнит свою мечту и оборвать его жизнь Гера будет довольна. Кажется, телегон бросил на меня злой взгляд мы все погорячились. Гектор, приношу свои искренние извинения не знаю, что на меня нашло. Захотелось сделать тебе больно. Ха, а опытный и отважный вовремя сориентировался. Не стал разыгрывать комедию, мол, какую такую мечту и так далее. Мгновенно просчитал ситуацию и нашел единственный верный выход. Да уж, с этим парнем нужно держать ухо востро. Другое дело, Телегон, Гектор через силу улыбнулся. Но знай, желание разбить твою башку никуда не делось. Как будто раньше что-то было иначе, усмехнулся Телегон. К счастью оба воина понимали что сейчас худой мир лучше доброй ссоры но что-то мне подсказывало что получив желаемое они немедленно вцепятся друг другу в глотки если окажутся рядом конечно же сейчас же их сдерживало понимание того что все завязано на мне и если в любое другое время им обоим было плевать на меня с высокой колокольни то сейчас после получения заданий все изменилось и ради моего расположения что телегон что гектор Будут мириться с существованием друг друга. Кстати, вот, я выложил на прилавок астролябию Гектора, это тебе. Отлично, взгляд Гектора так и прикипел к астролябии. А это твое. С этими словами он протянул мне игрушечный кораблик. Ты серьезно? Я покрутил тщательно выточенную из серебряного тополя шхуну. Брось его в воды стикса и увидишь, что произойдет, усмехнулся телегон. Ну и последнее. Он достал из-под прилавка две удочки и протянул их мне. Материал остался, и я подумал, что лишним не будет. «Не будет», — подтвердил я, бережно убирая полученные артефакты в инвентарь. «Что у нас по времени?» «По времени?» — переспросил телегон, хотя отлично понял мой вопрос. «Время еще есть. Кстати, у меня тут появилась парочка заданий». «Все потом», — отрезал я. «Я к хорону. Надеюсь, уложусь за пару минут». «Ха-ха!» Мрачно усмехнулся Гектор. Наивный Александр. Гектор прав. Телегон, скрипя сердце, поддержал своего давнего не то соперника, не то противника. В прошлый раз Личу понадобилось трое суток, чтобы разговорить Харона. «Значит, мне нужно уложиться за сутки», — поморщился я. Но ну, на крайний случай, у меня есть подстраховка от Фабиана». «Я бы не доверял этому проходимцу», — телегон покачал головой. Он только корчит из себя идиота. А на самом деле, та еще злопамятная и умная скотина. Телегон прав, неохотно согласился Гектор. В его стиле наобещать три короба, вынудить под эти авансы выполнить какую-нибудь необременительную услугу, а потом еще и посмеяться над доверчивой жертвой. Ну, пока что я ему нужен больше, чем он мне, я пожал плечами. Так что надеюсь, все пройдет без эксцессов. «Хотелось бы верить», — подхватил Телегон. «Но прежде, чем ты отправишься к хорону, а потом навстречу к Совету, у меня будет последняя просьба. Ого, всего лишь одна? Чую подвох». «Что за просьба, Телегон?» «Дело в том, что мне нужен золотой штурвал». «Губа не дура», — усмехнулся Гектор, а я с непониманием переводил взгляд с одного воина на другого. «Золотой штурвал», — терпеливо вздохнул Телегон. Залог того, что корабль поплывет туда, куда его направит капитан. Только так можно добраться до Золотого Руна. «Раз уж ты выдал мою тайну, я выдам твою», — безапелляционно заявил Гектор и, видя непонимание на моем лице, пояснил. «Телегон считает, что Золотое Руно поможет ему скрыться от взгляда не только Миноса, Эака и Радаманта, но даже Аида». Амбициозно признал я с уважением, посмотрев на Телегона. Да, Телегон себе на уме, но его желание подстраховаться на пути к желанной цели не может не вызывать уважения. Не знаю, получится у него или нет, но это намерение менять судьбу своими руками мне импонирует. И где же находится этот золотой штурвал? Только не говори, что у Харона. Нет, конечно, вздохнул Телегон. Харону он ни к чему. Есть только один человек, который может знать, где находится этот артефакт. Постой. «От понимания того, что сейчас происходит, у меня на губах появилась улыбка. Ты сейчас говоришь про...» «Дедала», — закончил за меня Гектор. «Вот так совпадение». «Да-да, совпадение». «Кто-то уверенно подталкивает меня к тому, чтобы заглянуть в гости в подземный дворец Дедала. Знать бы еще зачем». Я задумчиво посмотрел на ухмыляющегося Гектора, затем перевел взгляд на нахмурившегося Телегона. А что, если Дедал владеет информацией о Ваджере? Ведь именно он создал Голема и вложил руну в глиняную подделку Ваджеры. Вот только не окажется ли кусок слишком большим? Чем дольше я здесь, тем интереснее становится задание, и временами я даже начинаю забывать, зачем я здесь. Идут уже третьи сутки. В запасе у меня максимум четыре дня. Уже получается, завтра у меня встреча с Советом. Но и там не факт, что удастся получить доступ к казне Аида. Здесь же знакомство с гениальным изобретателем, у которого, возможно, есть то, что мне нужно. Эх, как же не хватает информации. Мне нужно срочно увидеться с Самди, ну или на худой конец с Денебом. Что до дедала? Если пообещаете, что не поубиваете друг дружку раз и постараетесь меня дождаться два, то, кажется, я смогу вам помочь. Я согласен, немедленно отозвался Гектор. Этот парень был стопроцентно на моей стороне, что не могло не радовать. «Ну, не знаю, а вот телегон был в своем стиле. Мне нужны гарантии. Ждете трое суток. Если за это время у меня не получается пойти с вами, идете без меня». «Гарантии. Я скажу место», — протянул я, судорожно соображая про себя, говорить ли про ключ. «А перед самим походом скажу, как открыть дверь, ведущую во дворец Дедала». «Там какой-то ключ, да?» – догадался Телегон. «Готов принять его на хранение». «Это не серьезно», – поморщился я. «Вы получите артефакт только перед тем, как выступить в поход. Это будет моей подстраховкой». «И все?» – уточнил Гектор. «Больше никаких условий?» «Я уверен, что слов двух достойных и отважных воинов будет более чем достаточно». «Как я уже сказал, я в деле», – Гектор пожал плечами. «Клянусь, в течение трех суток не отправлюсь на поиски дворца Дедала без Александра». «Хм...» Телегон задумчиво посмотрел на меня. «В чем подвох?» «Ни в чем», — я пожал плечами. «Просто я тоже хочу попасть к Дедалу. Но если не выйдет, то не буду собакой на сене». «Собакой на сене?» — не понял Телегон, хотя до этого с полуслова понимал все мои выражения. «Сам не а и другим не дам», — пояснил я. «Понятно», — покивал трактирщик. «Что ж, в таком случае я тоже даю слово. Вот только нужно выполнить парочку заданий». «Во-первых, телегон, забудь про задание», — я покачал головой. «Во-вторых, что за слово ты даешь? Давай поконкретней». «Как быстро ты нахватался», — недовольно проворчал телегон. материал руки мне начал выкручивать». «У меня был хороший учитель, я и не подумал смущаться. Итак...» «Клянусь, в течение трех суток не отправляюсь на поиски Дворца Дедала без Александра». Телегон с явной неохотой повторил обещание Гектора. «Ну что, теперь доволен?» «Более чем», — серьезно кивнул я. «Тогда выкладывай координаты», — сварливо не то приказал, не то попросил Телегон. «Пока разведаем путь». «Нужно спуститься в подвал». Я с нескрываемым удовольствием смотрел на то, как меняются лица Гектора и Телегона пройти лабиринт, в котором я оставил метки, и добраться до круглого зала с троном. Некоторое время оба воина молчали не в силах вымолвить ни слова. И если от Гектора так и не слово схищением перемешку с удивлением, то Телегон вот-вот готов был взорваться. «Ну ты...» — Гектор первым обрел дар речи. «Ну ты...» — «Даешь!» «Все это время вход во дворец Дедала находился у Телегона под носом...» <смех> И когда ты собирался мне об этом сообщить? процедил сквозь зубы телегон. После того, как выполню все твои бесчисленные задания, я пожал плечами. К тому же, про дворец Дедалы, я узнал от Гектора. Мы отправляемся немедленно! Через силу выдавил из себя непонятно на что злящийся телегон. На разведку, конечно же. А я пока схожу к хорону, кивнул я. Надеюсь, до скорой встречи, ребят. «Увидимся!» — степенно кивнул отомщенный Гектор, на чем лице играла довольная улыбка. «Тебе нужны грани, так?» — Телегон сумел справиться с гневом и даже выдавил из себя улыбку. «Могу обменять на ключ». «Внимание!» — доступно задание «Грани в обмен на ключ». Опытный воин и отважный моряк Телегон с радостью обменяет все свои грани на ключ Дедала. «Хорошая попытка, Телегон!» Усмехнулся я, игнорируя полупрозрачные уведомления о новом задании. И, не обращая больше внимания на воинов, направился к выходу из кабака. Меня ждала самая важная часть моего плана – беседа с Хароном.